Глава 46 «Простите, миссис Уильямс», — раздался по селектору голос Генриетты, — «вас хочет видеть инспектор хординг Говорит, что это очень срочно». Элизабет недоумевающе посмотрела на Риса. Они только вчера вечером вернулись в Цюрих из Рио и буквально несколько минут назад приехали на работу. Рис пожал плечами. «Скажи, пусть пустят его. Посмотрим, что это за срочность такая». Несколькими минутами позже они уже втроем сидели в ее кабинете. «По какому поводу вы хотели меня видеть, инспектор?» — спросила Элизабет. Макс Хорненг не умел вести светские разговоры, и потому без обиняков сказал, кто-то пытается вас убить. Глядя на ее сразу повледневшее лицо,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 но мне показалось, что за всем этим просматривается определенная система, и я поделился своими соображениями с Сэмом, и он решил нанять частного сыщика для проведения независимого расследования». Элизабет знала, что последует за этими словами, и одновременно с чувством глубокого и невероятного облегчения к ней пришло чувство вины перед Рисом. Оказывается, ему было все известно о тайном отчете,